Глава пятая. Кинопродюсер по фамилии Дорогань жил в Подмосковье по странному сечению обстоятельств как раз в том городе, где проходила конференция, на которой целую неделю собирался присутствовать профессор Чистяков. Настя пожалела, что не спланировала визит к нему на первую половину дня. Можно было бы напроситься к Лешке в машину, все равно ведь зарубежное математическое светило сюда везти. Но адрес и телефон продюсера ей дали только в середине дня, когда она уходила от готовчицы. Поэтому добираться пришлось на электричке, потом ехать на автобусе. Дорогань в жизни мало напоминал того потеющего, растерянного человека, каким он предстал на экране телевизора. Это был веселый толстый дядька с густыми курчавыми волосами и рокочущим басом, который ни секунды не мог усидеть на одном месте и постоянно носился по огромной комнате взад-вперед, как механический веник. Энергия била из него ключом, как, впрочем, и забавные прибаутки, которыми он перемежал свою речь. К Настиному приходу он был готов, сам же назначил ей время и объяснил, как добраться. — Догадываюсь, по какому поводу вы пожаловали, — радостно заявил он, едва открыв дверь. — Проходите. «Снимайте курточку. Помните этот блестящий фильм?» «Адъютант его превосходительства». «А в дарницу я больше не пойду ни в курточке, ни без курточки», — улыбаясь, процитировала в ответ Настя, которая тоже любила этот фильм. «О, я вижу, вы знаете киноклассику. Тем лучше», — обрадовался Дорогань. «Э, «Сюда, пожалуйста, проходите. Сейчас мы с вами кофейку выпьем. Или вы предпочитаете что-нибудь покрепче?» «Нет». Кофе — это было бы замечательно. — Отлично, отлично. Я почему-то так и думал, что вы пьете именно кофе. Много кофе. Я угадал? — Угадали, — удивленно ответила она. — А еще что-нибудь угадайте? — Анастасия Павловна, я не волшебник. — Вы только учитесь? — подала Настя реплику из «Золушки». — Ага, я кинопродюсер, сделавший два десятка детективов. Вам это о чем-нибудь говорит? только о том, что о сыщиках вы знаете все. Правильно. Когда-то в прошлом я был кинодраматургом, и сам вот этой самой головой он картинно схватился за волосы и стал тянуть кудри в разные стороны, придумывал образы доблестных стражей порядка. Они у меня все поголовно пили много кофе и не выпускали сигарету изо рта. Правда, среди моих героев никогда не было женщин. Тараганю садил Настю в просторной гостиной и отправился на кухню варить кофе, не прерывая своего монолога. Справедливости ради, надо заметить, что голос его при этом ему повышать почти не приходилось, поскольку двери между гостиной и кухней не было. Пространство через широкий арочный проем плавно перетекало из одного помещения в другое. Так вот, мне всегда говорили, что мои «сыщики» в разных фильмах похожи друг на друга, как родные братья. А я отвечал, что именно так вижу. Знаете, эту присказку из мира творческой интеллигенции? «Я так вижу» и спорить с этим бесполезно. Потом-то, когда я перестал писать сценарии и занялся производством фильмов, мне пришлось сталкиваться с работниками милиции куда чаще, чем раньше — я увидел, что далеко не все пьют кофе, некоторые его вообще терпеть не могут, и не курящих среди них почти половина, но все равно держался обеими руками за придуманный когда-то образ. Не поверите, но я радуюсь как ребенок, когда вижу сыщика, похожего на того, которого я когда-то придумал. Ну, сделайте мне приятное, скажите, что вы курите, и я буду совершенно счастлив. Скажу. Громко ответила Настя. Если пепельницу дадите. Дорогань выснулся из кухни и театрально взмахнул рукой. Я вас совсем не знаю, но я вас уже обожаю. Пепельницы стоят на подоконнике, берите любую. Кофе сейчас будет. Через несколько минут он принес в комнату поднос с туркой и двумя маленькими керамическими чашечками. Прошу вас. Так о чем мы будем говорить, Анастасия Павловна? «Вы же сказали, что догадываетесь, по какому поводу я к вам пришла». Настя осторожно налила себе кофе, боясь капнуть на гладкую поверхность деревянного столика. С наливанием жидкости у нее всегда были проблемы, и в гостях она панически боялась испортить чужую мебель или испачкать скатерть. «А я пытаюсь усилить драматургию сцены». — Вот мы с вами сейчас начнем припираться, выясняя, о чем я догадывался и что имели в виду вы. Будем ставить друг другу психологические ловушки, все по законам жанра, иначе получается пресно и скучно. Она с любопытством взглянула на продюсера. Дороганье неожиданно понравился своей открытостью и непосредственностью, хотя обычно ребячливые взрослые люди ее раздражали. — Нет, Всеволод Семенович, драматургию сцены мы с вами выстраивать не будем. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об Буланове. А что, вы его подозреваете в убийстве? На лице продюсера было написано такое неподдельное изумление, что Настя не выдержала и рассмеялась. — В каком убийстве? — В убийстве его сотрудников. У него же погибли два сотрудника — директор программы и, кажется, корреспондент. По телевизору сообщали, я слышал. А разве вы можете что-нибудь рассказать по этому поводу? — Вообще-то нет. — Ну вот видите. Поэтому расскажите лучше мне об Уланове. Как вы с ним познакомились, как попали в программу, как он себя вел, как выглядел, какое впечатление произвел на вас. — Погодите, погодите. Дорогань наморщил лоб и смешно засопел. — А какое это имеет отношение к убийству, если вы его не подозреваете? Все, Семенович, вы нарушаете законы жанра, — мягко заметила Настя. — ну да, верно, вопросы задаете вы, а мы, простые смертные, на них только отвечаем. Нет, все-таки признаетесь, ведь вам намного легче разговаривать с человеком, который знает законы жанра, правда? — Легче, — согласилась Настя, — но только в том случае, если этот человек их не нарушает. Ух, какая вы! Ладно, значит так. В программу меня пригласили в связи со съемками российско-финского фильма о международной мафии. Мне позвонил Витя Андреев, представился директором программы «Лицо без грима», сказал, что они хотели бы сделать материал со мной. Я, естественно, согласился. Почему естественно? Ну а как же? Картине нужна реклама. Мы снимаем на 16 миллиметровые пленки. Вы понимаете, что это означает? Нет. А что это означает? Это означает, что картина никогда не будет показана на большом экране. Для кинопроката она не годится. Там нужна пленка в 35 мм. Телевидение к нашему проекту тоже интереса пока не проявляет, так что реализация пойдет только через видеопрокат. Спрос на кассету нужно готовить заранее, иначе мы прогорим. Короче, я согласился, и Андреев сказал, что ко мне подъедет корреспондент Оксана Бондарянко. — И когда это произошло? — Когда произошло? Дорогань задумчиво поднес к губам чашечку, сделал аккуратный глоток. — Давно. Знаете ли, где-то в начале марта. Оксана приехала и очень долго со мной разговаривала. — О чем? — Да обо всем. Когда родился, когда крестился, когда женился, где учился, какие отметки получал. Все в таком духе. Я еще пошутил, помню, что она как будто мою биографию в трех томах писать собирается. Расспрашивала о любимых книгах и фильмах, о друзьях, о том, какие газеты читаю, что думаю о политической ситуации. Часа три у меня съела. Потом попросила подобрать фотографии разных периодов жизни и взяла у меня кассеты с несколькими фильмами, которые я сделал за последние годы. Договорили, что она их внимательно посмотрит, потом посмотрит ведущий, а потом мы еще раз встретимся, поговорим уже более предметно о моей кинопродукции и сделаем подсъемку. А дальше что было? А дальше она снова позвонила уже в конце марта и попросила разрешения приехать вместе с оператором. Они приехали, сняли фотографии, которые я им отобрал, поснимали меня дома, в гараже, возле машины с сыном и женой, еще часа три разговаривали о моих фильмах, о проблемах кинопроизводства, о конфликтах со съемочными группами, короче, обо всей киношной кухне. Оксана все очень подробно записывала, делала много уточнений. Одним словом, произвела на меня впечатление человека серьезного и основательного. Настя все ждала, когда дело дойдет до Уланова. Но, к ее удивлению, пока в рассказе кинопродюсера фигурировала только корреспондент Бондаренко. «Когда мы закончили», — продолжал Дорогань, — «Оксана сказала, что подготовит материал для ведущего». Меня пригласят на съемку в ближайшие дни. Однако время шло, меня никто никуда не приглашал, и вдруг позвонили и сказали, что я должен быть в Останкино, потому что передача пойдет в прямом эфире. Я, конечно, слегка напрягся, но поехал. Ну вот там я и увидел Ланова в первый и в последний раз. — И как он вам показался? — Да никак. — раздраженно взмахнул руками Всеволод Семенович. — Такое впечатление, что Оксана Бондаренко была сама по себе, а Уланов сам по себе. Никак в толк не возьму, зачем я тратил на эту девицу столько времени, если ведущий не использовал вообще ничего из того, что она должна была подготовить. Задавал какие-то вопросы, к ответу на которые я совершенно не был готов. — Вы сами-то видели передачу? — Видела, — кивнула Настя. — И как она вам? — Честно? Нечестно мне не надо, нечестно я и сам знаю. Мне не понравилось. Вот видите, и мне не понравилось. И всей киногруппе, с которой я сейчас работаю. Конечно, главный эффект был достигнут, название нового фильма прозвучало по крайней мере 15 раз, и с точки зрения рекламы можно считать, что цель полностью достигнута. Но я-то, я-то каким уродом выглядел, чтобы выставить меня таким кретином, Не нужно было дважды присылать ко мне Оксану, тратить пленку на домашние съемки и так далее. Тренькнул дверной звонок. Дорогань вздрогнул и поднялся. Э, — Прошу прощения, я сейчас. Щелкнул замок, и из прихожей донесся звонкий капризный голосок. — Папусик, ты что прячешься? Мне сказали, что ты дома и сегодня на студию не приедешь. Кто там у тебя? — Целяева? — Успокойся, детка, у меня деловой разговор. — Я знаю, это Целяева. Ты же мне обещал, попусик. Так. Голос продюсера внезапно вновь обрел зычность и твердость, хотя еще минуты назад он разговаривал с Настей спокойно и в полголоса. Или ты отправляешься обратно, или сидишь в комнате и делаешь вид, что читаешь книжку. Ты, конечно, букв не знаешь, но вид сделать можешь. Ты же актриса, а не доярка. Вопросы есть? — Дай слово, что ты не Целяева. Женский голос перешел на виск. — Детка, я дважды одно и то же не повторяю. Или ты сидишь тихо, или уматываешь отсюда. На эту роль актрис с навалом. Ты не первая и не последняя, кто хочет ее получить. Но выбирать буду я лично. И то только после рекомендации режиссера. И отчитываться перед вами, кого и почему я выбрал, я не буду ни при каких обстоятельствах. — Значит, у тебя Целяева. В голосе гости явственно зазвучали слезы. — Ты решил взять ее на эту роль, да? — Все, мое терпение кончилось! Дорогань щелкнул замком, скрипнула открывающаяся дверь. — Три шага в направлении лестницы, быстро! И не имей привычки приходить без звонка! Не в деревне живешь, телефоны на каждом углу есть. Все, красавица, привет и нежный поцелуй! Он с грохотом захлопнул дверь и вернулся в гостиную. Лицо его было абсолютно спокойно, Словно и не скандалил только что, а разговаривал с соседкой, пришедшей за солью или спичками. — Еще раз прошу прощения. На чем я остановился? — Всеволод Семенович? а вы круто обходитесь с людьми, — заметила Настя. Он допил кофе, чуть отодвинул кресло от низкого столика и с громким вздохом вытянул ноги. — Я вынужден, поверьте мне. Я по натуре человек мягкий и незлобивый, но я не имею права позволять себя шантажировать. — Кто же вас шантажирует? Эта дама? — Все. Он вскочил с кресла и принялся расхаживать из угла в угол, оживленно жестикулируя. Эта девочка считает, что если три года назад я по пьянке с ней переспал, то теперь она имеет право врываться ко мне в квартиру и требовать отчета. Заметьте себе, речь не идет о каких бы то ни было отношениях между нами. Тот эпизод был случайным и для меня, и для нее и больше не повторялся. У нее за три года в постели перебивала чертова уйма мужиков, но она, тем не менее, полагает, что может рассчитывать на мою благосклонность при подборе актеров для нового фильма. Вы думаете, она одна такая? Я не хочу сказать, что злоупотребляю случайными связями, но ведь и мужики начинают чувствовать себя вправе претендовать на что-то после совместной выпитой рюмки или после парной. — Все равно это жестоко, — сказала Настя. — Почему вы не объяснили ей, что у вас в гостях не конкурентка Целяева, а сотрудник милиции? Она бы сразу успокоилась, а теперь переживать будет. Вот!» Дорогань на секунду остановился и вперил в нее вытянутый указательный палец. «Вот это я и называю шантажом. Актрисуля позволяет себе врываться в мой дом без приглашения и требовать от меня отчета, а я в ответ вынужден оправдываться. Нет!» Нет и нет. Если она что-то там в своей глупой голове придумала, то это ее проблемы, исключительно ее. Я никогда не позволю сделать эти проблемы моими. Я принимаю в своем доме, кого считаю нужным, и никто не вправе мне указывать. Позволить им хотя бы один раз — и конец. Я уже никогда не отобьюсь. Я буду вынужден всю оставшуюся жизнь объясняться с друзьями и приятелями, почему я взял этого режиссера а не другого, этого сценариста, этого актера, а я не могу и не хочу ничего объяснять и не перед кем оправдываться. Я производитель, вы понимаете? Мое дело сделать кино, прокат которого позволит вернуть вложенные деньги и получить хоть какую-то прибыль. И только я знаю, кого на эту работу приглашать, чтобы вернуть затраты. Только я, а вовсе не те актеры, которые хотят сниматься. Представьте себе директора металлургического комбината, к которому приходит приятель и говорит, давай будем лить металл из моей руды, ну и что, что она некачественная и не соответствует стандартам? и что, что этот металл у тебя потом никто не купит? Ну и что, что станки, сделанные из этого металла, через неделю развалятся? Да наплевать на все это. Мы же с тобой столько водки выпили вместе, столько девок перетрахали. Так купи у меня руду, а то мне рабочим зарплату платить нечем». «Я точно в таком же положении. Никто и никогда не будет мне указывать, как и с кем делать кино». Он замолчал, выдержал паузу и расхохотался. Лицо его снова стало мягким и веселым. — Каков я, а? Фантомас разбушевался! Но в данном случае правильнее было бы сказать «Фантомас против Скотланд-Ярда», поскольку я все-таки из милиции. — О, умница! Я сразу почувствовал вас киношную душу! Ну, все, я выпустил пар, можно заняться делом. — На чем мы остановились? — На том, что передача вам не понравилась, и вы не поняли, зачем нужна была работа корреспондента. Да — Да-да, именно так. Собственно говоря, больше мне и рассказать-то нечего. На этой пронзительной ноте мое общение с лицом без грима закончилось. — А Уланов? Я хотела бы услышать о нем подробнее. — Уланов. Дорогань перестал бегать и снова плюхнулся в кресло напротив Насти. «Он мне показался чужим, если вы понимаете, что я имею в виду». «Не понимаю», — честно призналась Настя. «Бондаренко мне сто раз повторяла во время наших двух встреч, чтобы я не волновался. У них в программе ведущий очень доброжелательный и приятный во всех отношениях человек. Он никогда не поставит гостя в неловкое положение. Он, дескать, любит своих гостей и причин для беспокойства». У меня никаких нет. А что я увидел?» Он взял драматическую паузу и выжидательно взглянул на Настю. «И что же?» «Я увидел человека, который не только не любит своих гостей, но он не любит вообще никого и ничего. Ему все извините до одного места. Я хочу сказать, до лампочки». И передачи, которую он ведет, и гость, которого они пригласили, ему смертельно скучно и уже ничего не нужно. Более того, он оказался еще и плохо воспитан. Сразу после эфира он встал и вышел из студии даже не попрощался. Такое впечатление, что-то я напросился к нему в программу, и он мне сделал большое одолжение, дав возможность вякнуть пару слов в прямом эфире. Оно мне надо. У меня мало другой головной боли. Вы были сильно расстроены. Да как вам сказать? И да, и нет. Я уже сказал, что главная моя цель была достигнута. Информация о новой картине прозвучала, и прозвучала неоднократно. А то, что меня публично унизили и растерли, как плевок по асфальту, так, уверяю вас, мне к этому не привыкать. Я на это дело жутко тренированный. Всю жизнь только и делаю, что унижаюсь. При советской власти унижался перед Госкино и руководством Мосфильма, чтобы взяли в работу мой сценарий. Теперь при недоразвитом капитализме унижаюсь перед спонсорами, прогибаюсь, заискиваю, убеждая их, что фильм, который я хочу сделать, получится очень хорошим, и они смогут вернуть свои деньги. Мне, Анастасия Павловна, унизиться не жалко и не стыдно, если я знаю, что от этого будет польза. Так что в этом смысле у меня претензий к программе нет. — И все-таки что-то вас задело? — Да. Меня задело то, что я ничего не понял. Почему Уланов вытащил меня на прямой эфир, если передача не была готова? Зачем он размазывал меня по стенке, когда Оксана уверяла, что он ведет себя вполне корректно и доброжелательно? Она меня обманула? Опять же вопрос. Зачем? Настя поняла, что зря потратила время на кинопродюсера. Она-то думала, что он встречался с Улановым хотя бы два раза и сможет рассказать о том, каким он был до несчастья, произошедшего с его коллегами, и каким стал после него. Оказалось, что образа в динамике не получилось. Встреча с Улановым была единственной, и Дорогань рассказал ей все то же самое, что она и без того видела собственными глазами. — Спасибо, Всеволод Семенович. Она собралась уходить, однако Дорогань жестом попросил ее не вставать. — А теперь, Анастасия Павловна, открою вам маленький секрет. — Вы позволите? — Позволю, — кивнула Настя, открывая пачку и доставая новую сигарету. Ей не хотелось уходить отсюда. Против обыкновения ей было хорошо в этой просторной, не очень тщательно убранной, но удивительно уютной гостиной, хотя она всегда чувствовала себя хорошо и спокойно только в двух помещениях — в собственной квартире и в своем кабинете на Петровке. И даже... Громогласный суетливый хозяин квартиры ее не раздражал, а ведь она обычно моментально уставала от громких звуков и совершенно не переносила мельтешащих перед глазами людей. И все-таки ей здесь нравилось.